Глава пятнадцатая. Посланник с Родины. Так и знала, что этот перстень у тебя. те просто не мог отдать его кому-то другому. С легкой насмешкой произнес знакомый голос слева от меня. Я, не веря себе, резко повернулась. В сиреневом плаще посланницы рядом со мной стояла моя Эля. Вернее, ее высочество Иэлла Ди Айлет, супруга наследного принца нашего многострадального королевства. — Эля! «Что ты тут делаешь?» – изумленно воскликнула я, осознав до конца, кого именно вижу в центре демонских земель. «Тебя ищу! Вернее, не столько тебя, сколько это кольцо!» Улыбнувшись мне, темноволосая нимфа раздора взглядом указала на мой перстень. Я недоуменно посмотрела на нее. Чего бы это будущей королеве беспокоиться о какой-то безделушке да еще не самого близкого к короне рода? «Зачем?» А зачем обычно ищут украшения подобного рода? Чтобы женить, разумеется. Кого? — не поняла я. Неужели Тия спер отцовский перстень, так как все еще против его брака с леди Олив? Да быть того не может. Он, конечно, игнорирует свою мать и всячески подчеркивает свое неприятное отношение к ней, но не настолько же. А чей это перстень? — подозрительно улыбаясь, поинтересовалась она. Тия, — машинально ответила я, — Улыбка Эли стала шире. Вот именно его и надо женить. — На ком? — оторопела, спросила я, все еще не до конца понимая, чего от меня требует этот безумный мир. — На свете. В смысле, на совете лучезарной, вышедшей из славного эльфийского рода Гросс. Так, приехали. Чего бы это моей любимой подруге выходить замуж за моего же лорда-директора? Я, конечно, многое понимаю, но не тот, ни другая Особо страстных чувств друг другу точно не питают. Эль, какого демона у вас там творится? Меня не было всего ничего. Почему-то у меня даже мысли не возникло о том, что подруга может обманывать или шутить. Такими вещами не шутят. Да и Эля всегда была для этого слишком серьезной. Тебя не было слишком долго, Крис. Действительно, слишком долго. Герцог Немар за это время не только объявил о собственной свадьбе с леди Олю не успел попросить руки савиты у ее матери а в отличие от остальных у эльфов предубеждений против пальвов нет а как же сама свит И понимающе нахмурилась я эля виновато отвела взгляд кажется у них там действительно все это время творилось что то неладное виите в последнее время сама не своя и против воли матери она не пойдет по крайней мере не в таком состоянии почему вы просто не связались со мной крис Скажи, а ты хоть знаешь, где твой мегафон? Нет? Так я тебе скажу. В твоей комнате, в общежитии. Только ты, собираясь в дальнюю поездку, единственное средство связи могла оставить дома. Последние слова Элла почти прорычала. Мы с Валем первое время каждый день по десять раз пытались связаться с тобой. Пока однажды Снежа просто не обнаружила кристалл связи у тебя на кровати. Снежа? А что Корнелия забыла у меня в комнате? Неужели Морак снова начал ей досаждать? Проклятие. Кажется, весь Терис живет по поговорке «Кот из дома, мыши в пляс». Стоило мне и Марьяси покинуть столицу, как там все мгновенно оживились. И если мое влияние ограничивалось одной институтской группой магой-боевиков, то влияние моей БА распространялось на всех демонов Айлита, а также почти на всех магов. Как ты здесь так быстро очутилась? Даже если бы ты выехала вслед за нами, то не застигла бы Ледосы так быстро. Мы-то с ба-порталом и коридорами шли. «Май!» – просто ответила она. «Как только я добилась разрешения посетить столицу Демиани, он открыл мне прямой портал до нашего посольства». Я удивленно присвистнула. Знаю, что привычка далеко не для высшего света, но тут просто не держалась. Майсель не перестает меня удивлять. Открывать порталы на такое расстояние – Да еще при условии того, что в каждом государстве старательно глушат возможности настолько длинных переходов, меня терзают смутные сомнения. Невольно пропела я, а потом серьезно глянула на элу Почему темные выпустили это сокровище из своих подземелий? Ладно, Йола, она самовольно смылась, но Май... Крис, к демонам твоих дров. У тебя сейчас более важные проблемы есть. Или скажешь, что просто так отдашь своей путевой подружке те? Конечно, нет. Тем более, он ей и не нужен. Боюсь, Свит слишком заигралась и окончательно запуталась в том, чего хочет. Еще пару месяцев назад она заявляла, что сотрудникам МП семья противопоказана вовсе. А тебе не приходило в голову, что она просто повторяет чьи-то слова? Хмуро поинтересовалась Эля. Но кого она могла с такой уверенностью цитировать? Начала я но почти тот же миг поняла кого. «Анжель прекрасный!» Практически одновременно произнесли мы с Элей. «Да, этот нимф вполне мог сбить с пути истинного мою любимую подружку». видите вообще с самого первого дня прислушивалась к нему и часто говорила, какой он замечательный. «Знаешь, ли, мне сейчас нестерпимо захотелось домой. Я только сейчас вспомнила, что так и не совершила запланированного убийства». Совсем не по-доброму улыбаясь, произнесла я. Не стоило забывать, что мне этот самый нимф не понравился с самого начала. Вернее, с того самого момента, как я узнала, что это невыносимое существо является, ко всему прочему, еще и моим дядей. А с родственниками у меня всегда были особые счеты. Я, если честно, тоже соскучилась по мужу, но не уверена, что мы сумеем покинуть эту страну без длительных и нудных переговоров. Помощилась моя подруга видимо, вспомнив, через что ей пришлось пройти, по прибытии. Демоны действительно дотошный народ, особенно в мелочах. Знаешь, Эль, мне сейчас совсем-совсем не с руки задерживаться в этих землях. Ну да, твоя Ба просто так сегодняшние представления не спустят. С пониманием смехнулась Мимфораздора. Ох, чувствую, дорого мне еще обойдется все произошедшее. Раз уж даже и говорит такое, то ссоры точно не избежать весьма серьезные ссоры. Ладно, как-нибудь переживу, но это после. А пока надо делать ноги из этой слишком уж гостеприимной страны. И я, кажется, знаю как. Эль, есть идея, как покинуть Ледос незаметно и в самые сжатые сроки оказаться дома. Да, я тебя очень внимательно слушаю. Эла заинтересованно подалась вперед. Кажется, ей действительно не терпелось попасть домой. Могу ее понять. Мне самой уж очень хотелось узнать, что там натворили мои подопечные. К сожалению, в том, что они что-то натворили, я не сомневалась ни мгновения. Уж слишком хорошо их всех знала. Такие просто не могут жить без проблем. Как назло, в здании совета Дарья я так и не нашла, словно он сквозь землю провалился. Зато столкнулась со странным эльфийским послом, который весьма охотно объяснил мне, что видел, как отбывали домой все члены рода Лерен. Я совершенно искренне поблагодарила его за помощь и поспешила к Эле. Мне еще предстояло ей объяснить, что мы едем в гости. Эля известие восприняла без энтузиазма, но ей пришлось с этим смириться, так как столица испокон веков принадлежала тому роду, чей представитель был у власти. Сейчас это было семейство Лерен, а значит, единственный действующий коридор располагался в их владениях. Хотя как раз это играло нам на руку. Дарья я знала очень хорошо и была уверена, что с такой мелкой просьбе он мне не откажет. Но прежде его надо найти. В доме рода Лерел встретила нас все та же демоница темно-серого окраса. Не могу сказать, что она очень обрадовалась моему повторному визиту. Окинув меня и Эллу хмурым взглядом, особое внимание было уделено цветному плащу моей подруги. Она все так же недовольно поинтересовалась. «Опять к Дарию!» Я поспешно закивала, именно к нему. Он дома? Был здесь. Безразлично, пожала плечами Демоница и посторонилась. — Думаю, его покоя вы и сами найдете. Я вновь кивнула и за руку втащила Элю в этот совсем недостеприимный дом. Все-таки здесь было как-то мрачновато, и от того, что на сей раз я здесь оказалась днем, это ощущение совсем не изменилось. Пролетев уже знакомым маршрутом, я остановилась у дверей и только здесь выпустила руку Элли. Та недоуменно посмотрела на меня. Кажется, принцесса не совсем понимала причины, заставившие меня замешиваться. — Прис. Дай секунду. В прошлый раз я здесь повела себя не слишком красиво. Да и сейчас поведу так же. Я ведь не просить пришла, требовать. — Он тебе так важен? Вот теперь Элька удивилась всерьез. Она привыкла, что я довольно долго присматриваюсь к посторонним, прежде чем назвать их друзьями. Впрочем, исключения были всегда. В последнее время их просто стало больше. Вскоре он станет мужем моей кузины. Мне не хотелось бы портить с ним отношения. Крис! Да помню я, что сейчас не до этого. Ладно, пойдем. После разберусь. И я решительно стукнув в дверь, сразу же вошла. В комнате Дара не обнаружилась. Зато отчетливо был слышен шум воды. Ох, Крися, кажется, ты снова заявилась не вовремя. Впрочем, как и всегда. «Подождем, или ты его вытащишь из душа?» Прислушавшись к звукам, осмешливо фыркнула Эля. И ее происходящее уже забавляло. Правда, она и раньше не особо долго пребывала в серьезном состоянии. «Подождем», — хворо откликнулась я, но потом, вспомнив, зачем мы сюда явились, я повернулась к подруге. «Эль, одолжи мегафон. Надо кое-кому позвонить». Моя подруга послушно протянула мне висящий на витой золотой цепочке кристалл. Хм, может мне такой же приобрести? Хоть забывать его везде перестану. Ладно, об этом подумаю после того, как разберусь с происходящим в Тейризе. Уж больно мне не нравится активность нашей столице. Как бы за этим чего ни стояло. Правда, и этим вопросом я займусь исключительно после того, как улажу личные проблемы. Сжав кристалл в ладони, я закрыла глаза и представила Елису. Я не была уверена, что у нее есть собственный мегафон. Но хотя бы домашний быть должен. Крис раздался в моей голове удивленный голос сестры. Связь была неровная, со сбоями, из-за того, что кристаллы не были настроены друг на друга. Но, в принципе, говорить можно было. — Яли, ты дома? — негромко поинтересовалась я. С Чужими мегафонами всегда приходится говорить вслух, так как они отказываются считывать сознание постороннего. — Угу, только вошла. Твоя ба в бешенстве. Даже с Рильмом успела поругаться. Я равнодушно пожала плечами. Как поругаются, так и помирятся. Вряд ли Марьяса будет долго дракониться. Сама не хуже меня понимает, что по-иному ничего быть просто не могло. — Ты, кстати, где сейчас? — так, не дождавшись ответа, поинтересовалась Ялле. — Я, собственно, поэтому и звоню. — Ялле, будь другом. — Поднимись ко мне в комнату, забери оттуда рыжего ушастого монстра, похожего на обычного кролика, и завези его к Леренам. Ты ударя? — Именно так сделаешь? — Уже бегу, — доверила меня сестра и отключилась. Кажется, ей не терпится снова увидеть своего демона. А ведь они только расстались. Впрочем, спустя секунду уже и я поняла, что мне жутко не хватает Тия. Без него я совершаю глупость одну за другой. Причем чем дальше, тем фатальнее. Тяжело вздохнув, я протянула Эльке ее кристалл. Конечно, мне ничто не мешало сейчас связаться с лордом-директором, но последние события показали, что этого делать не стоит. Раз уж дошло до того, что лорд Немар надумал жениться сына, понять бы еще почему. Я как раз повернулась к Элле, чтобы спросить об этом, но в этот момент шум воды стих, и моя подруга, глядя куда-то через мое плечо, произнесла «А он ничего, худенький, правда, очень». Но это поправимо. Я резко обернулась, но почти в тот же миг залилась краской стыда. На Даре, кроме большого махрового полотенца, ничего не было. Но смутило меня не это, а комментарий Эли. Иногда мне кажется, что альвы – это зло. Большое зло. Никто другой просто не развращает невинные умы в такой короткий срок. Леди. дари по-моему, спокойно отреагировал на наше присутствие. Даже странно как-то. Неужели в его комнату без приглашения каждый день заявляются дамы? Чем обязан вашему визиту? Я, встряхнув себя, неуместное в данной ситуации смущение, ответила предельно лаконично. Коридор. Дарий, смерив меня и Элю слегка заинтересованным взглядом, произнес столь же просто. Будет. Вот и все. И почему я думала, что он воспротивится? На этот вопрос у меня ответа не было как и на тот, почему он так легко согласился.